Глава сороковая. «Славная девушка!» — сказал бокалейщик араб. Этого араба взял на себя Арман. С торговцами он всегда общался с большой охотой, особенно если речь шла о владельцах продуктовых магазинов. А такая удача выпадала нечасто. Когда он к ним заходил в своем костюме, больше подобающем бомжу, чем сотруднику полиции, и начинал, сделанной рассеянностью, бродить возле полок, прихватывая упаковку жвачки там, бутылку Кока-Колы здесь, не переставая сыпать вопросами, застегнутые врасплох торговца от удивления и опасения даже не возражали. Вот и сейчас он быстро набил карманы плитками шоколада, пакетиками конфет, печеньем, шоколадными батончиками. Он любил сладкое. А девушке удалось выяснить не так уж много, но он добросовестно задавал все новые вопросы. Как ее звали? Как она расплачивалась? Всегда наличными? Никогда ни карточкой, ни чеком? Она часто к вам заходила? Как она одевалась? А в тот вечер? Что именно она купила? Наконец, когда его карманы наполнились до отказа, он горячо поблагодарил араба за сотрудничество с полицией и на его глазах высыпал свою добычу в багажник машины, где всегда держал несколько пластиковых пакетов для подобных случаев. А вот мадам Генот отыскал Камиль, женщина лет 60, грузная, с оборчем на волосах, круглая, краснолицая, словно жена мясника с бегающими глазками. И страшно чем-то обеспокоенная, то есть до невозможности. Она мялась, как школьница, услышавшая предложение поразвлечься, и эта манера страшно раздражала Камиля. Она явно из тех домовладельцев, кто готов вызвать полицию по любому поводу, встав в позу оскорбленного достоинства. Но тут она ломалась и выкручивалась. Нет, не то чтобы просто соседка, а как бы это сказать? Не то чтобы хорошо знакома и да и нет. Эти ответы, которые по сути таковыми не были, доводили полицейского до белого коления. Не прошло и пяти минут, как Камиль узнал всю подноготную мамаши Генот. От Габриэлы Генот буквально разила ложью, криводушием и лицемерием, а также злонамеренностью, настоящая булочница, как и ее покойный супруг. 1 января 2002 года Бог, по ее разумению, сошел на землю, явив себя в качестве перехода на новую валюту евро. Когда он является людям, он не экономит на чудесах, он не скряга. После чуда умножения хлебов он сотворил чудо умножения денег сразу в семь раз в один день. Гениальная простота его неотъемлемое свойство. А вдовив мамаша генот стала неофициально сдавать жилье только чтобы помочь людям. В тот вечер, когда полицейские прочесывали квартал, ее не оказалось дома. Я ездила к дочери в Жювизе. Впрочем, куда она там ездила, Камилю наплевать. Когда, вернувшись, она узнала о розысках девушки, возможно, своей квартирантки, то не стала звонить в полицию. Но у меня же не было твердой уверенности. Если б я знала наверняка, тогда, конечно. А так, сами понимаете. «Я вас в тюрьму упеку», — пригрозил Камиль. Мамаша Генот заметно побледнела. Угроза возымела эффект. Чтобы сделать ее более правдоподобной, Камиль небрежно добавил. «Ваших сбережений наверняка хватит, чтобы не отощать на казенных харчах». Из дальнейшего разговора выяснилось, что девушку звали Эмма. Ну что ж, почему бы и нет? После Натали, Лео, Лоры Камиль уже ничему не удивлялся. Увидев фоторобот, мадам Генот вынуждена была сесть. Точнее, даже не сесть, а рухнуть без сил. «Да-да, это она. О, Боже, это она. Ну надо же, сколько эмоций!» И уж, конечно, нужно схватиться за сердце. Камиль спрашивал себя, не отправится ли она прямо сейчас к своему супругу в рае лицемеров. Оказалось, что Эмма снимала жилье мадам Генот около трех месяцев. Гостей не принимала, иногда исчезала на несколько дней подряд. В последний раз на прошлой неделе. Ей пришлось срочно уехать. А незадолго до того она вернулась с юга. Ездила куда-то в провинцию по делам. Выглядела не слишком хорошо. Говорила, что упала, к тому же ее прихватил ревматизм. Она заплатила за два месяца вперед, сказала, что вынуждена отлучиться по семейному делу. Выглядела очень озабоченной. Мадам Генот таратурила безумолку, вываливая все подряд, лишь бы майор Верховен не привел свою угрозу в исполнение. Если бы она осмелилась, то наверняка предложила бы ему денег, но что-то в облике этого маленького полицейского с холодным взглядом внушило ей уверенность, подобное предложение будет совершенно неуместным. Из-за разрозненной хаотичной информации Камилю наконец удалось воссоздать хронологию событий. Затем мадам Генот достала из ящика буфета голубой листок бумаги с адресом Эммы и вручила ему. «Это ее почерк?» — спросил Камиль. А, нет, мой. Я так и думал. По поводу достоверности адреса он не питал никаких иллюзий, но все же позвонил на работу и продиктовал его. В ожидании результатов проверки он разглядывал вышивку над буфетом, изображавшую оленя в ярко-зеленом, почти тропическом лесу. Дурацкий у него вид у этого оленя, сказал он. Это вышла моя дочь, пролепетала мадам Кинот. «Хм, смотреть на такие вещи вредно для здоровья». Чтобы его умилостивить, мамаша Генот еще немного поскребла по сусекам своей памяти и сообщила, что Эма работала в банке. В каком именно, она не знает. В каком-то иностранном. Но Камиль перебил ее очередным вопросом, но в сущности он уже представлял себе, какими будут последующие ответы. Поскольку мамаша Генот наверняка получила от квартирантки приличную сумму за то, чтобы не совать нос в чужие дела, адрес оказался фальшивым. Камиль отсоединился. Появился Луи с двумя экспертами-криминалистами, а с ужасом мадам Генот подкосились ноги, и она ни словом, ни жестом не помешала полицейским подняться в квартиру Эммы. Она еще не успела ее сдать, Камиль уже знал, что они там найдут отпечатки пальцев Леа, следы Натали, Дэн Каллор. «Кстати», — сказал он, обращаясь к мадам Генот, — «совсем забыл. Вы подозреваетесь в способничестве убийцы. Серийная убийца». Габриэла Генот не упала только потому, что уже сидела на стуле, зато тяжело навалилась на край стола, вот-вот лишится сознания. «Ее вещи!» — неожиданно воскликнула она. «Их забрал «Перевозчик, я его знаю». Она тут же сорвалась с места и быстро нашла телефон фирмы, занимающейся перевозками. «Картонные коробки, разобранная мебель. Знаете, вещей у нее не так много». Потому с какой интонацией мамаша Генот произносила эти слова, Камиль догадался. Человек, не обладавший большим количеством вещей, означал для нее не слишком много. Он набрал номер сидевшая на телефоне секретарша, не спешила сообщать ему нужные сведения. «Нет, по телефону я не могу, я ведь не знаю, кто вы на самом деле». «Хорошо», — перебил Камиль, — «я могу подъехать и сам, но предупреждаю, если мне придется терять на это время, я прикрою вашу лавочку на год и натравлю на вас налоговую инспекцию, которая проверит всю вашу отчетность с самого первого дня, а вас, вот лично вас». Я упрячу за решетку за создание препятствий в работе полиции. А если у вас есть дети, их передадут органам опеки». И пусть все это наглая ложь за грани всякой логики, зато эффект вышел потрясающий. Секретарша засуетилась, продиктовала адрес склада временного хранения вещей, куда перевезли имущество Эмма, а заодно назвала ее фамилию Секей. Эмма Секей. Камиль просит повторить по буквам. «Первая буква «С», верно? Строг запретить кому бы то ни было доступ в этот отсек. Вы слышите меня? Кому бы то ни было. Это понятно?» Склад находился примерно в 10 минутах езды отсюда. Камиль снова схватил телефонную трубку. «Высылайте бригаду, срочно!» И бросился к лестнице.